Глава 1. Пристанище Джимасра, Орден отражений. То, что меня забросило в портал, было понятно сразу, как и то, что меня просчитали. Не мне тягаться с паучихой, для которой паутина смысл существования, будь то искусственное нагнетание градуса интриг между собственными жрицами или манипулирование обычными смертными, в коих она поднаторела за многие века. Ночное зрение, врожденное умение дроу, сработало как часы. Первое, что я увидел, каменный свод, угрожающий нависший на высоте примерно двух моих ростов. Горная выработка? Старый штрек? В спину неприятно кололо, поскольку я лежал, распластавшись, как морская звезда, на небольшой куче горной породы, небрежно сваленной неизвестными рабочими, о чем прямо говорили остатки тележки, валявшиеся рядом. в которое, вероятно, это и возили. «Гхыров клак!» — тихо просипел знакомый голос, а потом Лиэль в течение нескольких секунд двумя емкими фразами выразила свое недовольство, перемеживая это с бархами, клаками и другими зубодробительными словами. Я увидел, как с ее рук сорвалась яркая искра, взлетевшая под потолок, чтобы через секунду начать освещать все вокруг приглушенным светом, от которого и в глазах не резало. И было все прекрасно видно. «Ты цела?» Я кое-как поднялся и посмотрел на девушку. Вроде видимых повреждений нет, что уже радовало. «Да, все отлично», — рисковато ответила она. «Мне все нравится. Даже подниматься не хочется». Пропустив мимо ушей явную шпильку в мою сторону, я подал ей руку. Вцепившись в мою ладонь, девушка рывком поднялась на ноги. «Ненавижу порталы», — она принялась отряхивать куртку и, не выдержав, чихнула. Будь здорова, на автомате ответил я. Это у вас там так говорят. Ну да, когда человек чихает, ему желают здоровья. И как помогает? вяло спросила Лилия. Так себе, пожал я плечами, материализовав крысы в руках. Как по мне, целительское плетение намного эффективнее, чем какое-то глупое пожелание. Она закончила отряхиваться, стянув с растрепавшихся волос кожаную завязку, а назаново собрала тугой хвост. Можешь спрятать оружие? В радиусе полумили нет ничего живого. Однако, еле слышно пробормотал я. Слова девушки меня удивили, так как умениями такого уровня она не владела до недавнего времени. Решив послушать Лель, я развеял кинжалы. А здесь что, не принято желать здоровья? Принято, только когда это делается от чистого сердца, а не заученной фразой, иронично ответила она. Ответ заставил задуматься над такими вроде простыми словами. Но вопрос девушки напомнил, что сейчас есть более насущные проблемы. «Ты знаешь, куда нас забросили эти потаскухи?» «Понятия не имею». Раскрыв карту в интерфейсе, ожидаемо обнаружил вокруг двух зеленых точек, коими мы были помечены на ней, туман войны. Порталы тоже не работают. Вынужден был констатировать я, когда свиток в мирт отказался активироваться. «Тогда мне нужно привести себя в порядок». Лиэль брезгливо осмотрелась вокруг, а затем отошла под противоположную стену, усевшись прямо на пол, и, поджав под себя ноги, она прикрыла глаза. «Мне нужен час. Я полностью восстановлюсь и попробуем отсюда выбраться». Я даже не успел ничего сказать, как она окуталась полупрозрачным коконом, который через несколько секунд просто сжался, будто впитавшись в сидящую девушку. После чего ее фигура задрожала, стала бледнеть на глазах, став полностью прозрачной, и Лиэль окончательно исчезла. Теперь о ее существовании напоминала только зеленая отметка на радаре. Обалдеть! Вот это маскировка! Хочу! Покров радужника, именно так называлось это умение, о чем я тут же прочитал в логах отряда. Кстати, Мегавайт, Кастет-49. Вижу, что вы еще живы. отбились. Негромкий звук отправки и сообщение ушло. Прошла секунда, другая. Я облегчённо вздохнул, когда судя по появившемуся значку, мне начали писать ответ. Костец 49 Мегавайту. Да от кого тут отбиваться? Жрицы ушли сразу за вами. Вораны на удивление нас не тронули. Пытаемся выбраться назад. Вы сами где? Мегавайт Костец 49. А вот хрен его знает. Беширы какие-то. Я даже по карте не могу посмотреть, в какой жопе мира оказался. Когда будет ясность, скажу. Косте 49 МБ. И, естественно, порталы не пашут, да? Выслав ему грустный смайлик вместо ответа, я попытался разобраться с настройками карты. Но кроме огромной территории, затянутой тёмным цветом, не было доступно больше ничего. Не дай боги Это ещё одна подобная лока, какой была когда-то Горконская пустошь. Это будет просто жесть. Пока Лель восстанавливала ману, я решил пробежаться по характеристикам и покопаться в логах на предмет информации по местоположению. Но кроме снятого с меня уровня за пропущенную тренировку у теневика, положительного ничего не обнаружил. Выходить из игры я тоже не решился, мало ли что может случиться в моё отсутствие. Хоть ле ле мела уже 82 уровень, но кто знает, что вообще водится в этих пещерах. Жрицы Лоснос явно не на курорт отправили, и ещё и таким агрессивным способом. Свободных очков характеристик было по-прежнему много, но распределять их я пока не спешил. Помню туманное предостережение Тиамат. Вот так одним глазом просматривая логи, а вторым вглядываясь в непроглядную темноту туннеля, уходящего вглубь. Я и провел этот час, который на удивление пролетел незаметно. Замерцав, силуэт Лиэль вновь проявился, и девушка открыла глаза. «Я сообщил о наставнице, что у нас все хорошо». «Ты владеешь телепатией?» — я удивился. «Ученическая печать», — коротко пояснила девушка, поднявшись на ноги. «Я только иногда могу почувствовать эмоции поляны, а вот она всегда чувствует мои и знает, где я нахожусь». «Вот как!» В моей голове только начал выстраиваться план, как я с помощью кого-то из своего клана узнаю о поляне наше местоположение. Но лель меня обломала и даже может примерно определить сторону, куда нужно двигаться. С громким звоном мой хитрый план накрылся медным тазом. Так до конца и не сформировавшись, ну толку, если мне передадут, что вы находитесь где-то на северо-западе или юго-востоке, что это даст? Да ничего. Судя по всему, нам туда. Девушка с махом руки направила Светляк ещё выше, и первая двинулась вперёд, что меня категорически не устраивало. Так, стоп, скомандовал я Лель, которая, пройдя пару шагов, удивлённо обернулась. Первым иду я, и это не обсуждается. Интересно, её глаза сузились. Почему? Первая, здесь могут быть ловушки. Ну уж поверь, я их видел достаточно, чтобы утверждать это с уверенностью. Второе я бессмертный. Сама понимаешь, что это даёт. Третье да к демонам хватит и первых двух. Хорошо, убедил, подозрительно легко согласилась Лили. И самое главное мои приказы выполняются сразу, без глупых вопросов и споров. Это понятно? Понятно. С готовностью кинула девушка, всем видом выражая полную солидарность. А мои подозрения стали крепнуть. Когда я двинулся вперед, то услышал, как Лель пошла следом, при этом не создавая лишнего шума, хотя по дороге то и дело попадались мелкие куски породы. А имея я глаза на затылке, то непременно бы увидел, как девушка на миг чему-то довольно улыбнулась. Блуждание по каменным пещерам длилось уже час. За всё это время мы не встретили ни одной живой души. Двигаясь поначалу с черепашей скоростью, я то и дело высматривал ловушки и различные подлянки, тщательно присматриваясь к стенам и каменному полу под ногами. Смотрел даже на потолок, но ничего так и не удалось обнаружить. Каменные ходы вели в одну сторону, если доверять моему чувству направления. Они пересекались, уходили в бок по дуге, Но самый широкий ход, который был заметно шире и выше остальных, неизменно вёл в одну сторону, причём попадались участки как ведущие на подъём, так и на спуск. В этих странных пещерах было темно и тихо. По мере продвижения вперёд интерьер, если можно так и крестить голые, чуть ли не отполированные стены, заметно изменялся. Пол становился ровнее, потолок выше. Ширина этой явно рукотворной выработки уже держалась одной ширины, не стараясь схлопнуться или расшириться до пределов двухполосного шоссе. За всё время мы обменялись парой десятков ничего не значищих фраз, упорно стараясь отмахать как можно больше расстояния по каменным катакомбам. И если изначально фразы лесли слегка сочились иронией, типа я просто спросила, так как ты у нас старший, то потом этот энтузиазм постепенно сошёл на нет. Сразу вспомнилась вечная: солдата нужно задолбать так, чтобы ему в голову не лезли дурные мысли. В этом явно что-то есть. Стоп, внезапно скомандовала она. Впереди жизнь. Насколько далеко? Рукояти мечей привычно легли в ладони. 100 м, может, 200. Её голос стал на пару тонов тише. Да, уж, разброс довольно большой. Ты можешь приглушить светляк? Нет, покачала она головой. только потушить полностью. Тогда так, дождавшись, когда она отрубила подпитку магического конструкта, я взял её за руку и закрыл глаза, чтобы глаза хоть чуть-чуть привыкли к темноте. Сидишь здесь и тихо ждёшь меня. Я посмотрю, что там, и сразу вернусь. Не дожидаясь возражений с её стороны, я аккуратно двинулся по коридору. Мир привычно окрасился в серые цвета, и двигаться сразу стало легче. Радея около 50 м я упёрся в развилку. Знакомые звуки боя раздавались с левого прохода, в который я и двинулся, аккуратно поджимаясь к одной из стенок. Представшее моим глазам зрелище было настолько выбивающимся из обстановки, что я слегка опешил. Посреди абсолютно круглого зала я увидел дроу, который, похоже, чувствовал себя в этих пещерах довольно уверенно, раз позволил себе обнажиться до пояса. и самозабвенно тренироваться с оружием, плавно перетекая из стойки в стойку. Невольно я засмотрелся, поскольку каждое движение этого воина несло в себе явственную угрозу. В то же время с легкостью сменяя друг друга, выплетая из всего этого прекрасный узор танца, который смог заметить даже такой дилетант, как я. Подбросив вверх длинная древка с широким лезвием на конце, в котором я узнал на Геннату, Дроу тут же с лёгкостью его перехватил, прокрутив каким-то хитрым финтом за спиной, а потом перетёк в нижнюю стойку, из которой последовала ещё одна серия ударов. Имитация боя с тенями была потрясающей, ибо тени воинов я сейчас видел собственными глазами. Плотные тени нападали со всех сторон, но юркий Дроу раз за разом опережал попытки добраться до его тела призрачным оружием неизвестных воинов. И когда за спиной раздался шорох, я даже не успел среагировать. Холодный металл коснулся моей шеи, заставив застыть, не совершая резких движений. "Кто вы такие и что вам здесь нужно?" резким командным голосом произнёс неизвестный. Мне оставалось только развеять мечи и медленно поднять руки, демонстрируя то, что они уже пусты, а я готов к непростому диалогу. "Медленно повернись, руки держи поднятыми, а пусть шум рёшь". металл окошеи и пусть даже виртуальный, напрочь убивал желание геройствовать. Когда я столкнулся взглядом с лель, которая сейчас находилась здесь со связанными руками под конвоем двух других дроу, мне захотелось выругаться. Наша рекогносцировка позорно провалилась. Итак, спрашиваю последний раз. Припечатал стоящий передо мной пожилой эдров с клеймом на щеке, не отводя лезвие меча от моего горла: "Кто вы такие?"